Души женихов в царстве Аида. Засыпая и пробуждаясь, Ты смертный весь во власти Гермеса. Может он тебе опустить веки И не подымать вовсе. Легколетен Гермес. Пространство преодолевает мгновенно. Одно его тяготит, одно печалит. Быть проводником душ в царство Аида. Уж очень сильно они ему в быстроте уступают. Вот он касается жезлом тела каждого, что еще недавно кипело желаниями, что еще недавно женихом называлось, и душа покидает среду отчуждения и мечется по воздуху, боясь беспризорности. А теперь всем вместе в дорогу. Гермес покажет. Полетели с клёкотом. Над морским волнением, далеко на запад, мимо крутой левкады скалы, через стремнину океана потока, мимо врат Гелиуса, где солнце уходит, где обитают сны вялым народом во владениях ночи, над лугами Асфаделий, «Цветов забвения». Первыми их встретили души героев. Ахилл, Патрокол, Антилох, Аякс. Затем Агамемнона душа появилась. Изумились они такому притоку. Всех узнавали, да это же лучшие люди и таки. «Амфимедон среди них», — Агамемнон его различил, — Вернее, их души друг друга признали. Что с вами случилось? Какого рожна? Как на подбор? Что ли вы в бурю погибли, досадив чем-нибудь Посейдону? Или попали в засаду, когда грабили скот, или, может быть, жен похищали чужих? Амфимедон считался гостем ему, Агамемнону, по обстоятельствам жизни. По обстоятельствам смерти он уже не в гости пришел. В песне, дошедшей до нас, он за всех и ответил. Рассказывал долго, подробно, не забыв ничего даже ложного тканья, каким Пенелопа их всех обманула. И про то, как в лохмотьях к ним пришел Одиссей, Они его не узнали и про то, как над ним издевались, как он это терпел, сжав зубы, и про лук Одиссеев, и про вопли, какие они исторгали по мере своего истребления. Так рассказывал Амфимедон обстоятельно, долго, только, кажется, нам всем рассказать им хотелось. Горечь излить, поделиться досадой, пока было близко и живо еще и памятно прошлое. Только оно уже поглощалось, что привнесенная влага полями забвения. Душам героев все это показалось занятным. В том духе высказались, что так вам и надо. Особенно Агамемнон порадовался за Одиссея. С ним-то самим все получилось хуже. Знать не все они, как моя критемнестра. Знать есть. И верные жены.